Ивонин отпустил странного больного, тот с усилием разогнулся. Лицо у него стало серым, как бетон моста. «Идите», — выдохнул он сквозь стиснутые зубы. «Я знаю, вы спешите, Игорь, идите. Я сейчас справлюсь с приступом сам». Инженер, наверное, выглядел довольно обескураженно, потому что незнакомец снова усмехнулся через силу. «Зовите меня Михаилом», — сказал он, — «я не псих и не наркоман, и болезнь моя не входит в арсенал излечивающихся. Ни одна клиника мира не способна вылечить того, на ком отражается любое явление природы, чья нервная система способна ощущать зарождение циклонов в Тихом океане и лесной пожар в джунглях Мадагаскара, вспышку на солнце и падение вулканической бомбы» к сожалению, не только вулканической. Мучительная гримасса перекосила губы Михаила. Он с заметным усилием преодолел свой новый приступ. Что он почувствовал сейчас? Какое событие? Ивонин понял, что принял слова Михаила за правду и разозлился. Но тот вдруг улыбнулся и проговорил. «Только что в Джейлаусском ущелье произошел обвал. Есть жертвы». «Вы не верите, я вижу, но не обижаюсь, привык. В современную эпоху мне никто не верит. А я в самом деле реагирую на все, что происходит в мире. Просто крупные явления природы, сопровождающиеся большим количеством жертв, забивают основной фон мелких событий. Иногда бывает так больно, что хочется покончить с собой. Иногда организм сочувствует мне» и я теряю сознание. Если хотите проверить, засеките время. Только что на набережной грузовик наехал на тумбу и опрокинулся. А на проспекте Гагарина ветер повалил фургон на трамвайные рельсы. И трамвай врезался в него и загорелся. Завтра все это появится в газетах. «Но это же страшно!» — воскликнул Ивонин. «Это удивительно и страшно!» если только это правда. Правда. Улыбка у Михаила получилась совсем человеческая, горькая и задумчивая. Я ношу это в себе почти всю жизнь. И никто не знает этих ваших способностей? И сейчас никто. Вернее, только вы. Раньше знали Кампанелла, Гострит, Абульфефа, Соломон, «Нас было трое, но наши товарищи не выдержали пытки жизнью, и теперь я совсем один, один вот уже около двух веков».